Глава вторая. Расходящиеся миры. Как и любое другое искусство, видеоигры нашли свою нишу в жизни своих создателей. В наше время сложно удивить других тем, что человек увлекается компьютерными играми. Скорее наоборот, люди удивятся, если кто-то практически не играл и даже не слышал о них. Такого варвара! Начнут сторониться, косить глаза в его сторону, перешептываясь с соседом о странном дикаре. Так получилось, что я встретился с этим родом искусства уже во взрослом возрасте. Я вырос в традиционной семье, где родители стремились оградить меня от них. Мои родители были верующими людьми, но они не были фанатиками, выбивающими у ребенка планшет с играми из рук. Нет, они были совершенно другими. Когда я стал старше, я нашел аналог их подхода в исторической хронике. Я бы сравнил их с самураями, которые своим личным строгим примером показывали ребенку, как нужно правильно жить в этом суровом мире со всеми его соблазнами. В центре нашей семьи ставилась техника владения жизнью. Как самурай владел своим мечом, так и мы стремились управлять собой. Поэтому мои родители имели высочайший авторитет у меня. В первый раз я подробно ознакомился с жанрами и тем, что представляют собой игры на уроках информатики в школе. В обязательную программу был включен курс обучения, который проводил краткий экскурс по истории игр, включая общие жанры и направления, а также демонстрировал настоящие реликвии прошлого. Игры с квадратной графикой. Эти динозавры и мамонты прошлого то и дело всплывали в лекциях нашего преподавателя, оставляя пиксельные капли своей души на скриншотах экранов. Из рассказов о их разработке я подробно узнал о том, как игры, развиваясь, достигли того момента, когда фан-сервис, разросшийся до необычайных размеров в 21 веке, перестал привлекать интересовать и цеплять людей. Игровая индустрия, почесав затылок, достала из своих запасов более древние жанры, и тогда появилось несколько новых, хорошо забытых направлений. Во-первых, это игры-симуляторы. Они позволяли быстро обучать новым навыкам и тренировать специалистов для самых разнообразных профессий. Ряд компаний даже ввел свои стандарты обучения, чтобы подготовить своих будущих сотрудников уже на уровне школы. Многие филиалы компаний-корпораций поощряли этот жанр игровой индустрии, так как он позволял осваивать сложные направления и профессии, а в игровой форме делиться реальным опытом и имитировать различные условия, разыгрывая их в сюжете для игроков. Если, например, пилот попадает в нештатную ситуацию, передрягу, которую уже несколько раз встречал в симуляторе, он сможет принять наилучшее решение для членов своего экипажа. Учитель также упомянул, что такие симуляции были и в самом рассвете игростроения, но они были текстовыми и малопопулярными. Компенсировав это, например, реальной имитацией высадки зонда на Марс, где вы, как сотрудник НАСА или советский инженер, вручную проводили все необходимые расчеты и вводили подходящие значения, чтобы достичь победы. Но годы шли, и технологии развивались. Во-вторых, это игры для обучения нейросети. В основном такие игры совмещались с другими жанрами. Например, MMORPG. В виртуальную среду помещался игровой аватар, который, как и игрок, стремился научиться жить и взаимодействовать с окружением. Нейроспутники. Такой термин ввели для обозначения обученного искусственного интеллекта. Так вот, они приобрели популярность и стали называть их соратниками. Такие персонажи помогали проходить квесты и служили иногда членами группы. Впрочем, запрещалось иметь в соратниках более одного персонажа. Это ограничение было введено психологами, чтобы люди не дистанцировались друг от друга, и, например, для прохождения подземелий им всегда требовались другие участники. В-третьих, Уже в самые последние годы наработки игр стали использоваться для расходящихся реальностей. Миры конструировались таким образом, чтобы их ядро подчинялось некоторым математическим моделям для дополнительной гарантии безопасности погружения игроков и их последующего выхода. Эта тема запомнилась мне больше всего. Она была как свежий пирожок среди всего прочего образования и от нее тянуло приятным ароматом, как от свеженапечатанной книги, а рядом лежала бумажка «Съешь меня». Последовательные успехи в области физики позволили создавать боковые ветвления в черных дырах. Провисание материи в давно коллапсировавших звездах создавало слепок, который можно было толкнуть в бок, образовав так называемую выпуклую зону возле черной дыры. По-другому такая зона называлась темной материей. Ученые не остановились на этом. Технология развивалась и позволила сделать сверхнакопители информации, умещающиеся в черной дыре. А после этого умные люди попытались сделать свою мини-версию отголоска Вселенной. И они были потрясены, когда результат превзошел их ожидания. Отголосок Вселенной был нестабилен, без связи с реальностью, и потому быстро пропал. Но он существовал несколько миллисекунд. Решение было принято незамедлительно. В центре мира ставился маяк-якорь, который, как пуповина, должен был поддерживать связь с реальным миром, пока другой окончательно не станет стабильным. Сам же новый мир было решено структурировать через наработки игровых реальностей, постепенно превращая его структуру во все более устойчивое и стабильное состояние и давая им все большую самостоятельность. Так появились первые расходящиеся миры, и началась новая эра развития человечества. Должен признаться сразу, были и другие темы, о которых упоминали на лекциях и уроках, но эти запомнились мне особенно сильно. Поймите, я был ребенком, и мной легко завладело чувство восторга от иных миров. Мой интерес, как и увлечение сверстников, рождал чувство, наверное, родственные тому огоньку других мальчишек, как некогда в СССР дети мечтали о космосе. Только мы... Мечтали о других реальностях. Я прочитал много литературы, документальных фильмов, просмотрел и прочей доступной мне информации, не заблокированной родителями и не отсеянной через их цензуру. Но все же мой интерес был вынужден остановиться. Только с 20 лет разрешалось самостоятельное посещение других миров. Однако поэтому, когда иные реальности распахнули для меня свои двери, Я уже не был таким уж новичком, и уже довольно много знал об их устройстве. Первый раз я начал играть в старшей школе, во время перерывов и на уроках информатики. Незабываемые впечатления от того, когда все режутся огромным знакомым коллективом. Игры, как и образование, были очень старыми. Поэтому первое время, пока у всех был интерес, мы веселились. Пару раз я удивлял одноклассников своими нестандартными решениями, порой вызывая дикий или нервный хохот у других школьников. Правда, одноклассники очень быстро вырывались вперед перед нубом, как они тогда меня называли, не желая брать меня в свою команду и почитая скорее обузой, чем ценным бойцом. Это отношение у меня в то время отбило всякое желание продолжать играть. Я акцентирую такое внимание на играх, поскольку расходящиеся реальности частично следуют игровым законам. В них присутствуют характеристики, навыки и способности персонажа. Уровни прокачки персонажа и многое другое перекочевало из игр прямиком в иные миры. Обитатели другого мира так и называют всех пришлых игрок, или скорее господин игрок, поскольку у них почему-то присутствует трепетное отношение к нам. А само слово «игрок» для них несет какой-то иной, священный, сокрытый смысл, отличный от нашего понимания этого слова. Успешно сдав экзамены, я поступил в университет. Родители мечтали увидеть меня, идущим по пути отца. Я же был совсем не против освоить профессию пилота. Мне даже разрешили играть в симуляторы по этой теме. И даже потратили немаленькую сумму, подарив на день рождения накопитель с симулятором. Я тогда только посмеялся про себя, про подарок, уже давно опробованный мной на уроках информатики, как и несколько других заинтересовавших меня игр. Но все же я подарок принял. Им оказался знакомый по школе FlyGuide. Впрочем, персональная копия давала мне ряд преимуществ и обещала на обложке даже личные уроки с настоящим асом. И тогда я растаял. Учеба в высшем учебном заведении шла хорошо, по крайней мере, до определенного момента. Затем у меня возникли проблемы с оплатой, и я вынужден был сосредоточиться на учебе, чтобы подтянуть все хвосты. Один из преподавателей, с которым отношения не сложились с самого начала, заварил меня нарочно и поставил минимально возможную оценку, вероятно, назло мне, или даже увидев мои явные успехи и желания учиться. Это сразу же отразилось на моей успеваемости и последующем финансировании от государства. Денег оставалось на оплату всего лишь одного месяца учебы, Просить у родителей я не решился после разговора о дорогостоящей операции. Вот тогда я крепко задумался. Сначала я хотел найти подработку, но понял, что уже не успеваю. Шла финишная прямая перед зимними праздниками, после которой должны были грянуть многочисленные выходные. Испытательный срок в ряде вакансий не оплачивался. Самый же дешевый рабочий труд был заменен роботами и нейросетями уже давно, а доступные, где требовался человек, предлагали просто смехотворные суммы за их выполнение. И мне потребовалось устроиться на десяток работ, чтобы покрыть только оплату за само обучение, не говоря о пропитании и прочих нуждах. Раз за разом обходил разные потенциальные места работы, но получал стабильный отказ. Я не сдавался. Каждый вечер на протяжении нескольких недель отправлялся после учебы на поиски подходящего места работы и возвращался к полуночи. Так было и сегодня, и вчера, и неделю назад. Время шло. Но работодатели напрочь игнорировали человека без опыта и даже смеялись, говоря, «Пойди сначала поиграй в симуляторы, дружок». Нам такой сотрудник без знания стандартов нашей профессии совсем не нужен и будет неприятной обузой для коллектива. Я кусал локти от досады и думал о том, что найти работу по профессии пилот среди владельцев забегаловок невозможно.